глава 37. в туннеле было довольно прохладно это обстоятельство как ни странно оказалось вполне приятным но вот с качеством воздуха дело было дрянь воздух здесь был затхлый с отвратительным запахом насыщенный какими то парами и еще чем то дышать таким воздухом оказалось нелегко я боролся с желанием повернуть обратно а если уж я решил идти вперед то хотелось как можно скорее проделать весь путь Но я заставлял себя шагать осторожно, не торопясь, производить как можно меньше шума. В конце концов, мне удалось поймать надлежащий ритм движения, ступая на каждую третью шпалу и останавливаясь в относительной тени между двумя пятнами света от лампочек на потолке. В таком ритме я прошагал где-то около сотни ярдов, до точки, где начинался подъем. И тут появление в туннеле рельсового пути вдруг обрело для меня смысл. В начале подъема стало видно, как далеко продолжается этот туннель, примерно еще сотни 4 ярдов, это как минимум. На всем его протяжении подъем шел равномерно, но сам туннель был идеально прямой. Я представил себе, где должна проходить государственная граница относительно дома, прикинул расстояние до домов на другой стороне, тех самых домов, что я увидел, когда в первый раз вместе с Фентон въезжал в город. И все вдруг стало понятным. Я представил себе тех людей, работников WPA, прибывших сюда много лет назад. Каким они увидели здесь положение дел? Им надо было решить две основные проблемы. Проблему, связанную с излишками воды, и проблему гравитации. Сделать так, чтобы воды не стало, невозможно. Заставить ее бежать вверх по склону тоже нельзя. Но им не хотелось, чтобы вода при каждом удобном случае устремлялась вниз, и затоплялась северную часть города. Значит, надо было действовать нешаблонно. Сделать гравитацию своим союзникам, заставить ее действовать в свою пользу в хитроумно устроенной дренажной системе. То есть перед людьми 30-х годов прошлого века стояла естественная проблема, требующая практического решения. Эти люди были инженерами, а не политиками, и не солдатами и офицерами пограничной службы. В то время мир был совсем другой, в те дни еще не было бурного распространения наркотиков, еще не возникли картели, не строились пограничные стены, и обе части города разделялись между собой лишь произвольно проведенной линией на карте. И те люди были уверены в том, что работают для всех, кто жил в этом городе, и что эта работа сделает их жизнь лучше. Ныне же, Все выглядит так, будто они еще тогда решили устроить для нынешних контрабандистов райскую жизнь. Неудивительно, что Ден Донкер выбрал для своей деятельности именно этот город. А в городе именно этот дом. Он явно был не дурак. Эта мысль становилась для меня все яснее. Я продолжал свой путь вверх по уклону, с той же скоростью и в том же темпе. Чем дальше я шагал, тем очевиднее мне становилось, что этот подземный маршрут доставки товаров не сам приплыл Дендонкеру в руки. Поднимаясь все выше, я проходил мимо множества заплат в стенах с более новой кирпичной кладкой. Эти заплаты были круглой формы и вогнутые, то есть точно повторяли изгиб стены. Наверное, когда-то от магистрального канала в этих местах отходили каналы диаметром поменьше, а теперь они перекрыты. донкер хорошо подготовился наверняка он вышел на документы связанные с этой работой со схемами чертежами вся эта дренажная система на них должна выглядеть как некое древо широкий прямой ствол и более тонкие отходящие от него вправо и влево ветви эти ветви должны проходить под южной частью города в них должна собираться избыточная вода и по этим малым каналам бежать в канал стволовой вот и вся разгадка головоломки В центральной, стволовой части дренажной системы воды изначально не было вообще. И когда Дендонкер обрубил ветви, он получил совершенно сухой канал. Я не знаю, какие еще это повлекло за собой последствия. Возможно, население города сократилось настолько, что излишки воды перестали быть для них проблемой. Или сейчас просто стало меньше осадков. А может быть, снова начались периодические подтопления, Но какими бы ни были эти последствия, вряд ли они волновали Дин Донкера. Главное, он мог шастать в свое удовольствие туда и сюда между двумя частями заштатного городишки, перевозя по своей маленькой подземной железной дороге через границу все, что ему захочется, и никто не обращал на это ни малейшего внимания. Туннель закончился через 420 ярдов, или скорее здесь, на максимальном уровне он как раз начинался, ведь именно отсюда поступали и бежали вниз первые излишки воды. Я дошел до стены, выложенной из все тех же светло-желтых кирпичей, с такой же шелушащейся поверхностью, но рельсы здесь сворачивали влево, под углом 90 градусов, и исчезали еще в одной дыре. Также как и в первой, укрепленной сверху стальной балкой, и с такими же зазубренными краями по бокам, откуда вынули кирпичи. Я подошел к стенке поближе и с помощью зеркала заглянул за угол. Рельсы там продолжались всего футов на 10 дальше бетонная стена, перед ней стояла вагонетка. Достаточно длинная, чтобы, сидя друг за другом, в нее могло влезть четыре человека или уместиться вполне приличное количество груза. Для коробок и контейнеров самых разных размеров места хватало. Таких, скажем, какие Дендонкер под прикрытием своего бизнеса поставлял на рейсы частных самолетов. Сбоку от вагонетки змеился кабель. Толстый, явно сверхмощный, явно способен выдержать ток с огромным количеством ампер. Очень много энергии. Кабель тянулся к серому ящику, закрепленному на противоположной стене. Я понял, что двигатель вагонетки питается от аккумулятора. Умно придумано, чем толкать вагонетку такого размера вверх по уклону, нажал кнопку и поехал, как на так и на пустой. Вдруг я уловил в зеркале какое-то движение. Человек, причем по виду явно знакомый, хотя не Мансур. Да, это тот, второй, с которым я познакомился прошлым вечером. под уличным фонарем возле пограничной ограды. Я ему еще лодыжку сломал. Сейчас он сидел за письменным столом, вроде тех, за которыми некогда сиживали наши добрые учителя в начальных школах. Ага, вот и нижняя часть ноги виднеется. Загипсованная и торчит между тумбами стола. А перед ним на столе планшет с зажимом для бумаги. Рядом шахматная доска. Фигуры расставлены хоть сейчас, начиная игру, Но этот тип на шахматы не смотрел. Руки сложил на груди, голову откинул назад, жилы на шее натянулись. Явно чем-то обеспокоен. Казалось, весь напрягся, нервничает. Я убрал зеркало, не дай бог заметит. Достал из кармана ключи, выбрал первый попавшийся и стал скрести им по стене. Начал с движения короткого и быстрого, потом еще раз, теперь уже дольше. Снова короткое, Услышать ответ от этого человека я не мог, поэтому продолжал. Нацарапал буквы азбуки Морзе одного только слова: спасайся. Может быть, в данных обстоятельствах это было не совсем правильно или нецелесообразно. Может быть, больше бы подошло хромай отсюда, пока жив. Неизвестно, понял он или нет, но мой знакомец встал и двинулся на разведку. Я услышал как сокращается между нами расстояние. Передвигался он с помощью костылей, это можно было понять по звукам. А вот он уже совсем близко, из-за угла появилась его голова. Потом грудь. На лице отразилось удивление, но всего лишь на мгновение. Как только он сделал шаг вперед, я всей пятерней схватил его за рубаху пониже шеи, повернул руку, чтобы крепче держать, и изо всей силы шмякнул о стену. Тот из него едва не вышибло дух. Бедняга рухнул вперед, хватая ртом воздух, выронил костыль и схватился рукой за затылок. «Отпусти!» — удалось ему прошептать. Я затянул рубаху еще сильнее, увеличив давление на горло. «Я сейчас закричу!» — прохрипел он чуть громче. «На помощь! Через две секунды все будут здесь!» «Правда?» — поинтересовался я. «И сколько же их? Вчера вечером вас было четверо!» и что из этого вышло он попытался набрать еще воздуха двигай вперед сказал я надеюсь твои приятели все же придут тебе на помощь надеюсь и сам ден донкер явится интересно будет посмотреть на его впечатление только вот лично мне кажется что на посту полагается непрошенных гостей останавливать а вовсе не впускать их на территорию и уже потом поднимать крик мой знакомец медленно выдохнул Шипение воздуха при этом было не очень громким, и кричать он не стал. «Вот и умница», — сказал я. «А теперь давай займемся вот чем. Я задам тебе пару вопросов, а ты на них ответишь, и Ден Донкер никогда не узнает о том, что толку от тебя никакого». «Но уж нет», — отозвался он. «Я тебе ничего не скажу». «Ладно». Я подцепил ступнёй его здоровую ногу и выдернул из-под него. Он повалился рядом с вагонеткой между рельсом и стенкой. Я схватил его за правую штанину, чуть повыше лодыжки и подтянул на уровень пояса. Вынул нож, достал лезвие с зазубренным краем, как у маленькой пилки, и просунул его между гипсом и голой ногой. Тогда перейдем к следующей процедуре. Тебе придется избавиться от этого панциря и вспомнить, каково тебе было вчера. Помнишь? когда твои кости трещали, а ты вопил благим матом. У тебя получалось неплохо. Клянусь, это было громче, чем если бы ты просто позвал на помощь. Дендонкер со своими ребятами мигом примчатся. Избавят меня от лишних хлопот, не придется за ними охотиться. Ты этого не сделаешь, пробормотал он Я молча принялся работать своим лезвием. Оно входило в рыхлый материал, как горячий нож в масло. Он секунду как в трансе смотрел на клубящиеся и медленно опускающиеся к земле облачко белой пыли. «Прекрати», — проговорил он, на октаву-другую повысив голос. «Ладно, давай свои вопросы». Дело касается женщины, которую схватил Дин Донкер. Ее зовут Микаэла Фентон. Она сейчас здесь? «Думаю, да». «Думаешь?» «Сам я ее не видел». но слышал, как про нее говорили другие, и понял, что она здесь. И где же именно? В здании на половине донкера как мне кажется. Что это за здание? Мне кажется, это школа, судя по внешнему виду, то есть была школой. Сейчас здесь детей нет, больше я ничего не знаю. Я здесь вообще в первый раз. Раньше меня через туннель не пускали. Как Дин Донкер использует это здание? Думаю, как склад для своих товаров. Ну, всего, что он доставляет на авиарейсы. Я видел контейнеры. Мне кажется, здесь есть еще мастерская, может быть, и офис тоже. А чем занимаются в мастерской? Он отвернулся, ничего не ответил. Я снова принялся пилить гипс. У Дин Донкера там кто-то работал. Это все, что я знаю. «Бомбы делали?» — спросил я, приостановив возвратно-поступательные движения пилки. «Может быть. Вполне вероятно. Я старался не совать нос, куда не следует. Есть вещи, о которых лучше не знать». «Ладно. Сколько человек здесь находится?» «Сам ден Донкер. При нем еще трое, как минимум. Несколько местных. Человек шесть, может быть». Я их не знаю, никогда их раньше не видел. Не думаю, что Ден Донкер до конца им доверяет. Кто готовит еду, кто просто на побегушках. И еще трое, они сейчас уехали в город. Ждем, когда они вернутся. Ждать больше не стоит, посоветовал я, сложил нож и сунул в карман. Они не вернутся. Я отпустил его ногу, ему едва удалось поймать ее и тем самым предотвратить удара о землю. Он встал на четвереньки и с трудом поднялся, опираясь на здоровую ногу. «А что с ними случилось?» — спросил он, с минуту прыгая на одной ноге, пока не добрался до костылей. «Твои друзья вечно во что-то вляпываются, то в одно, то в другое», — пожал я плечами. Он сделал движение, будто решил свернуть за угол. Наверное, захотел снова пойти к своему столу, но, видно, вдруг передумал и резко развернулся ко мне. Правой рукой вскинул костыль и сделал стремительный выпад, пытаясь воткнуть его мне в живот. Я сдвинулся на шесть дюймов в сторону, ухватил костыль как раз посередине, между резиновым наконечником и рукояткой, шагнул вперед и нанес удар. Аперкот. Ноги его оторвались от земли, второй костыль со стуком упал на землю, а за ним шмякнулось и все его тело, теперь совершенно недееспособное. Он упал на спину аккурат между двух рельсов. Я перевернул его. Пластиковой стяжкой скрепил за спиной обе руки, забрал себе торчащий за поясом пистолет образца 1911 года, старый, конечно, зато надежный. Согнул в колени здоровую ногу, вторым хомутом скрепил ее с петелькой для ремня на штанах. Приподнял парня, бросил в вагонетку, а за ним туда же бросил и костыли».